Не мой! Сегодня день, печально прогудел сзади бас моего напарника. С утра не заладилася. Может, к баболеньке и сходить? Вдруг с глаз какой. Мол ли у нас, честных милиционеров, завистников вокруг бродит? Ага, ну буквально-то нам нами шастают, резко оборвал его я. А ну, взять наперевес соучастника по суициду И шанга марш возьму товарищский суд отложим до возвращения в Лукашкина. Витька спорить не стал. Снял с бычьей шеи веревочку, вздохнул, сунул шмулинцо на подмышку и направился в освоясь и курс Я еще немного потолкался в толпе, надеясь выяснить что-нибудь насчет участия Зика, и кое-кто действительно подтвердил. «Был тут один». Неместный смущал народ страшными историями о нашем произволе. Все. Груздево надо брать. Да, игрался. Хотя, если вдуматься, подобное поведение для него несколько странновато. В том смысле, что заварить бучу, подбивая невинных людей, пустоворожнему бунту — это ему расплюнуть, но заблаговременно покинуть место преступления, не дождавшись результата, Не в его правилах. Вспомнил состоящий за риском терем боярина Мышкина. Неужели опять Шамахан и в личинах? Был у нас разок такой, потом еле расхлебали. Шамахан, по мере необходимости, может перевоплотиться в кого угодно, хоть в Зикофильку, хоть в царя Гороха, хоть даже в меня самого, и отличить его можно лишь по маленькому поросящему хвостику, не поддающемуся никакой магии. Может, пора стрельцов из города звать, или опять себя накручиваю. А, кстати, пообедать пора, а то, как перекусил с утра, так до сих пор хоть бы яблочко зеленое кто предложил, надо бросать все и идти к еге, она меня голодного на дух не переносит, в хорошем смысле. Вот так я и поступил, и оказался только выигрыш. Уже практически на закате до да нельзя довольного Абрама Моисеевича отправили в Лукошкина на телеге под завязку, груженной корзины с яйцами. Ешефт полный. Театр двух актеров взял реванш деревня на долго их яркую обстановку. Митька сумрачно слоняется по двору, гоняя мелких пауков и подманивая на свист крупных. Почему они шли? Фиг знает. вот он свистит по-особому? Может, пути все равно в нашу избу лезут, а так хоть парень при деле? Мозги ему, бабка вправила. Марфа Петровна еще не заходил, но ведь придет точно до конца сына стыдить. Ох, чувствую, что это у них любимое занятие — стыдеть и просить прощения. Вот и старост уж приходил и извинял, что ворота низкие и веревка крепкая когда снова надумаем вешаться, чтоб к нему шли, уж он понадежней положит. — Никитушка! — яга ненавязчиво оторвала меня от грустных размышлений. — Ты бы поел чего, а? Ведь ноченькой в засаду пойдете. На голодный брех всех злодеев упустите. — У меня морда лица треснет, и вам придется накладывать мне швы шерстяными нитками, — самокритично пошутил я. А если серьезно, так там всех злодеев, один дьяк, Филимон. И то не факт, что этой ночью он непременно будет шас у боярского терем. Может, все таки надо было сначала самого Мышкина спросить? Так он тебе и сказался. Ведь и обсуждали уже, голубь-то наш. Надо завсегда первым фильку ловить, или его за жабры взять, так он сам всех издаст. А уж с информацией можно и боярин за седьмое ребра щепать. Идея ночного бдения была Бабкина. Мне же лезть в засаду не улыбалась нисколько. Но не чувствовал его там этом деле серьезного уголовного подтекста. Так себе. Невнятная суета, сплошные неувязки, недомолвки, непонятки и нестыковки. А кончится, как в плохом детективе, пшиком. Однако же, забегая вперед, скажу, пшика мне кончилось. Кончилось другим звуком. Секрет залегли с Митькой. Он приволок полстого сена, и мы устроились под шумящим на ветру березами,